а об истротечности жизни. Стихи я описал, конечно, не самостоятельные. Да и откуда ей было взяться-то самостоятельность? Сочиняя, я невольно подражал. Что любопытно, я подражал высоким поэтическим образцам в той хронологической последовательности, в какой поэты располагались в истории страны. Начал я, стало быть, с имитации Пушкина.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 В тематике нежели в форме. Темы стихотворений стали безысходней, тоскливей. Влияние Некрасова я почему-то избежал. Так случилось, что я прошёл мимо его кнутом иссеченной музы. Зато надолго, аж месяца на два, застрял на нацене. Вот что оказалось близко, неимоверно. Горькие, печальные строчки, которые к тому же оказались и пророческими. Поэт умер двадцати трех лет. Однако постоянные стихотворные упражнения, кое-какой появившийся опыт давали себя знать. Вкус к поэтической речи улучшался. Отныне моим воображением, прочно и надолго, завладел Сергей Есенин. В 1943-44 годах во время войны поэт со своей кабацкой тоской был в опале. Его уже много лет не переиздавали. Книг со стихами Есенина достать было невозможно. Стихи ходили в рукописных списках. Я отчётливо помню, как в 44 году я впервые проглотил Чёрного человек. Эта поэма считалась особенно вредной, и поэтому читали ее тайком, не распространяясь о прочитанном. Примерно так же, как много лет спустя, в шестидесятых, семидесятых, мы знакомились с сам издатом или книгами эмигрантских издательств. Вскоре к Есенину добавилась Анна Ахматова, на которой тоже лежала печать официального проклятия, так что подражания стали более сложными.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 частенько погружается в эйфорию. Подумать только, актёры двигаются, их видно, слышно, что они произносят кадры склеены между собой. И у автора возникает ощущение чуда, что он смастерил кино, сделал фильм, и видно и слышно, словом всё как у других. А это всего-навсего озыри мысли, которые к искусству пока ещё никакого отношения не имеют. К сожалению, потерялась заветная тетрадочка с моими юношескими опытами. Думаю, если бы я их сейчас прочитал, сильно потешился бы, но некоторые строчки помню. Я на земле случайный посетитель, зашёл и вышел, мне далёкий путь, родная вы такая же, поймите, пока есть время, можем мы кутнуть. Смахивает на породию. Тут всё заёмное: мысли, чувства, с позволения сказать, образы. Признаюсь, я был нищ, невероятно, и кутнуть мне, в общем-то, было не на что. Так что это заявление не имело под собой никакой реальной почвы. А как вам такой загиб случайный? Потому что обожателем Маяковского я не был никогда. Я сегодня не настроен на лад философский. Радость сжата лапою ледяною. Я измочален тоской чертовской, но всё равно я пою о неною. Я был подавит. И вскоре у меня образовалась довольно толстая тетрадка стихотворений. Приятелям они, естественно, нравились. Но я жаждал услышать профессиональное мнение из уст какого-нибудь знаменитого поэта. Самым знаменитым поэтом в 1944 году был, конечно, Константин Симонов. Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Так убей же его хоть раз, так убей же его скорее. Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей. Письма пишут разные, слёзные, болезные, иногда прекрасные, чаще бесполезные. Если был в те дни поэт, рождённый в военном времени и наиболее полно выразившим это время, конечно же, это был Константин Михайлович. Ему тогда исполнилось 30 лет. И если вдуматься, совсем молодой человек. В стране, пожалуй, нельзя было найти жителя, который не знал бы имени Симонова, его стихов, его любви к Валентине Серовой, его мужской интонации. На пикапах драным и с одним баганом первыми врывались в города. Конечно, стихи надо было показывать именно ему и только ему. И я принялся за поиски. Не помню уж каким способом Никаких знакомств в мире литературы и искусства у меня не было. Я раздобыл номер его телефона. Я стал регулярно названивать по этому номеру, и наконец, на седьмой или на десятый день откликнулся мужской, картавый голос. Это был Симонов. Я объяснил ему, кто я такой, рассказал, что только окончил десятый класс, пишу стихи, И мне очень хочется показать их, Константин Михайлович. Без особого сопротивления Симонов согласился почитать мои опусы. Сейчас я очень поражён тем, что он не увильнул и не отфутболил меня в редакцию какого-нибудь толстого журнала. Может быть, ему была ещё в нове его неслыханная популярность. Может быть, Во время коротких визитов в Москву с линии фронта и из других поездок его ещё не допикли многочисленные графоманы, не знаю, об этом можно только гадать. Короче, Константин Михайлович сообщил мне адрес, и я отнёс свою заветную тетрадочку. Жил Симонов в ажурном, кружевном доме, что напротив нынешней гостиницы Советская на Ленинградском шоссе. Там у него, по-моему, была одна комната в коммунальной квартире. Я вручил ему стихи. Мне велено было явиться через неделю. Через неделю, это была середина лета сорок четвёртого года, я шёл к Симонову от метро Белорусская. Может быть, у меня в памяти спутались два события, а может, так и было, но в этот день по Ленинградскому шоссе по направлению к центру вели неискончаемую колонну пленных немцев а я шёл навстречу мимо небритых оборванных паникших побеждённых фашистов шёл к самому знаменитому поэту нашей страны первому читателю моих я в этом был уверен замечательных стихов война шла к концу я намеревался поступать в одесское морское училище короче Победные трубы гремели в моей душе. Разговор со знаменитым поэтом оказался кратким. Симонов был учтив, но тратить много времени на меня почему-то не пожелал. Он призвал меня к самостоятельности, сказал, чтобы я перестал подражать другим поэтам, высказал новую для меня в то время мысль, что стихи должны быть неповторимыми. и выражать личность автора. Я действительно тогда даже не подозревала об этой истине. Заинтересованности во мне он не проявил никакой и быстро выпроводил меня за дверь, не забыв всучить обратно мою бесценную рукопись. Но Симонов был вежлив и интеллигентен и ничем не выказал недожелательства или пренебрежения. Я помню, что ушёл от него без малейшей обиды.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 Я подал потом во ВГИК, поступая на режиссерский факультет. Там требовалось предъявить собственные литературные произведения. Во время собеседования на приемных экзаменах мастер, а им был Григорий Михайлович Козинцев, задал мне вопрос. «А что вы читали?» Очевидно, он спросил меня об этом, потому что я был моложе всех других поступающих, мне еще не исполнилось вопрос. Семнадцати лет. Я был шокирован и даже возмущён, почувствовал в Козинцевском тоне некую снисходительность. Я для своих лет читал много, парировал я, Пушкина, Лермонтова и вообще. Симонова я, вижу, вы тоже читали, усмехнулся Козинцев, показав тем самым, что он познакомился с моим поэтическим творчеством. И Симонова Не почувствовав подковырки, подтвердил я. Я не понимал тогда, что высказывание Козинцева отнюдь не являлось похвалой. А потом прошло много лет. В середине 60-х годов я стал жить в том же посёлке, где жил Константин Михайлович Симонов. Иногда мы встречались на улицах нашего дачного посёлка. И я здоровался с ним. Он, как воспитанный человек, отвечал мне. Но я не был уверен, что он знает, кому отвечает на приветствие. Я тогда не вёл телевизионных кинопанорам, и в лицо меня никто не знал. Короче, мы никогда не беседовали с Симоновым. Он сам в разговор со мной не вступал, а я навязываться не любил, а к знаменитостям относился особенно отчуждённо. Самолюбив был всегда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 А само письмо написано от руки вот оно дорогой эльдар александрович прочёл ваше грустное лицо комедии книгу по-моему очень хорошую и захотелось сказать вам то что как-то всё не приходилось сказать хоть мы и соседи что я видел все ваши фильмы кроме девушки без адреса и люблю их И судя по сказанному в вашей книге, больше люблю те из них, которые больше любите вы. Вот, собственно, и почти всё. Кроме того, вы делаете дела, которые я совершенно не умею делать, что в то же время не мешает мне чувствовать себя вашим единомышленником в чём-то очень особенно важном для вас, для меня и для очень многих других людей. важным прежде всего в жизни, а затем уже и в наших профессиях. От души желаю вам всего самого доброго. Уважающий вас Константин Симонов 22.05 78. Боже, как я был тронут получить похвалу от самого Константина Михайловича Симонова, от человека, с которым я практически не был знаком.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 В первом издании своей книги Неподведённые итоги я признательно упомянул о письме Константина Михайча, как об образце внимательного хозяйского заботливого отношения крупного писателя к коллегам, к судьбам нашего искусства. Я привёл этот пример как эталон доброжелательства, не равнодушие и внутренней взыскательность. В той книге я не цитировал письма Симонова, так как считал это нескромным и привёл его полностью сейчас вовсе не для того, чтобы похвастаться, хотя не скрою, мне было приятно прочитать его ещё раз. Мы так и не встретились с Константином Михайлчем, а потом он умер. Через несколько месяцев после смерти Симонова я натолкнулся в коридоре мосфильма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 У вас копия, сделанная на аксероксе. А оригинал я сегодня держал в руках, настаивал Лазарев. Я ошарашенно посмотрел на него. Придя домой, я не без труда разыскал письмо Симонова. Я пощупал бумагу и убедился, что Лазарев был прав. У меня был фотооттиск с письма. Тогда, в 78-ом, я даже не подозревал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 Какого же он был мнения о каждом своём шаге, если так старался сохранить его для истории. Я уж не говорю о том, что он ни в грош не ставил меня, будучи очевидно убеждённым, что я не сохраню его послание, вышвырну вон. Я даже вспотел от напряжения. Ну, в крайнем случае, оставил бы в своём архиве копию Ведь сохранилось бы. А адресату все-таки отослал бы подлинник. Это было бы по-людски. Какое тщеславие, какая мелочность. А рядом щедрость и доброта. Как неоднозначны люди. И как мы в сущности мало знаем о них. Пост скриптум. Поостыв, я подумал. А может, это не сам Симонов так поступил? а его литературный секретарь, когда получила письмо Константина Михайлыча для отправки мне. Пусть лучше подлинник останется в архиве писателя, а с адресата будет достаточно и копий, подумала, может быть, секретарь Симонова. Может быть, не знаю. Не хочется, неважно думать, а Константин Михайлыч удобнее так подумать о его литературном секретаре.